Июнь 19. Судья в себе, он же и испытатель, он же и смотрящий, он же и решающий, как прошло очередное испытание. Жизнь школа. И вдумчивый ученик использует каждое испытание, чтобы безошибочно знать свои силы свои слабые места, с том, чтобы иметь ясное, непредвзятое представление о себе и о том, как он продвигается по пути, особенно в начале. Сколько ложного представления о себе, своей преданности, своей стойкости, целеустремленности и возможностях. Но жизнь сурово снимает розовые очки и пелену восторженности, и сам обман и ставит лицом к лицу с невеселой очевидностью и обнаженной сущностью свою без всяких прикрас. Снимаются маски с окружающих, и видит он, что одинок и всеми оставлен, и ложная дружба тускнеет и нигдет, и собственные недостатки и слабости громоздятся, как горы, и, кажется, будто растут. И кажется, будто оставил учитель, и карма сжимает лещи, и выход закрыт. Но надо и через это пройти, помня, что все это только лишь вехи пути. Чудовищу порога яростерегут вход и не пропустит того, кто их устрашится, и решает, что дальше уже не пройти, или кто отступает. Решение одно — хороший или плохой. Сильный или слабый, больной или здоровый, сытый или голодный, успешный или же нет, молодой или старый, с друзьями или один, но путь не прерывается и не может прерваться ничем и никакими условиями. «Иду, иду, учитель, несмотря ни на что к тебе, владыка, иду, и ничто, ни здесь, ни там, ни в этом мире, ни в том, не задержит меня. Так продвигается ученик». Обращаясь к учителю света.